Ильза никогда не мечтала о путешествиях и дальних странах, с нее всегда было достаточно провести отпуск в Оденвальде или на Боденском озере, или на Фрисских островах. Боденское озеро – озеро в предгорьях Альп на границе Германии, Австрии и Швейцарии. Фрисские острова – архипелаг на северо-западе Европы, в Северном море, включены в состав территории Нидерландов, Германии и Дании. Теперь она пожалела, что мало чего повидала.